Глава двадцать седьмая Всё ещё трясущимися руками Райли достала из бара на кухне припрятанную там бутылку водки, которой она обещала себе никогда больше не притрагиваться. Она открутила пробку и постаралась тихонько, чтобы не услышала Эприл, налить содержимое себе в стакан. Поскольку внешне напиток был очень похож на воду, она надеялась, что ей удастся пить его в открытую, без необходимости врать. Она не хотела врать. Но бутылка предательски булькнула. Что ты делаешь, мам? спросила ее Эприл из-за кухонного стола. Ничего, ответила Райли. Она услышала, что ее дочь вздохнула, поняв, что она делает. Но слить водку обратно в бутылку было уже нельзя. Райли хотела вылить ее, правда, хотела. Пить алкоголь, особенно в присутствии Эприл, это последнее, чего бы она хотела. Но Райли еще никогда не чувствовала себя такой опустошённой и подавленной. Ей казалось, что весь мир разговорился против нее, и поэтому она нуждалась в том, чтобы выпить. Райли тихонько поставила бутылку обратно в бар, вернулась за стол и села со своим стаканом. Она сделала большой глоток, и по ее горлу растеклось приятное тепло. Эприл на секунду задержала на ней взгляд. «Это ведь водка, да, мам?» — спросила она. Райли ничего не сказала, но почувствовала щемящее чувство вины. Заслужила ли это Эприл? Райли оставила ее на весь день дома, лишь изредка с ней созваниваясь, и девочка была удивительно ответственна и не попала в неприятности. А вот Райли теперь ведет себя безрассудно и опрометчиво. «Ты разозлилась, когда я курила травку», — сказала Эприл. Райли продолжала молчать. «Теперь ты скажешь мне, что это совсем другое». продолжала Эприл. «Но это действительно другое?» устало сказала Райли. Эприл уставилась на нее. «С чего бы это?» Райли вздохнула. Она знала, что ее дочь права и почувствовала усиливающееся чувство стыда. «Травка незаконна», сказала она. «А это нет. К тому же... К тому же ты взрослая, а я ребенок. Райли ничего не ответила. «Конечно, она собиралась сказать именно это». И, конечно, это было бы лицемерно и несправедливо. «Я не хочу с тобой спорить», — сказала Райли. «Ты в самом деле собираешься начать все это сначала?» — спросила Эприл. «Ты так много пила во время всех этих своих проблем, о которых ничего мне даже не рассказывала». Райли стиснула челюсти. «Было ли это от злости? Но с чего бы ей вообще злиться на Эприл, особенно сейчас?» «Есть вещи, о которых я просто не могу тебе рассказать», — сказала Райли. Эприл закатила глаза. «Боже, мама, почему? Я когда-нибудь буду достаточно взрослой, чтобы узнать ужасную правду о том, чем ты занимаешься. Это не может быть хуже того, что я себе представляю. А представляю я многое, уж поверь». Эприл встала со стула и направилась к бару. Она достала бутылку водки и стала наливать себе в стакан. «Пожалуйста, не делай этого, Эприл», — слабо попыталась возражать Райли. «Как ты мне помешаешь?» Райли встала и осторожно забрала у Эприл бутылку. Затем она села обратно и выплеснула содержимое стакана Эприл в свой собственный. «Просто даешь свою еду, ладно?» — попросила Райли. Теперь плакала Эприл. «Мама, как жаль, что ты сама ничего не видишь», — проговорила она сквозь слезы. «Может, тогда ты бы поняла, как мне больно видеть тебя в таком состоянии. И как больно, что ты никогда мне ничего не рассказываешь. Это очень обижает». Райли открыла рот, чтобы что-то сказать, но не смогла. «Поговори с кем-нибудь, мам», — сказала Эприл, всхлипывая. «Не со мной, так хоть с кем-нибудь. Должен быть хоть кто-то, кому ты доверяешь». Эприл умчалась в свою комнату и захлопнула за собой дверь. Райли опустила голову на руки. Почему у нее ничего не получается, сэприл? Почему она не может уберечь дочь от всех своих неприятностей? Все ее тело сотрясалось от рыданий. Мир полностью вышел из-под контроля, не оставив ни единой связной мысли. Она сидела так, пока слезы не перестали стекать по ее щекам. Тогда, взяв бутылку и стакан, она пошла в гостиную и села на диван. Она включила телевизор и стала смотреть первый попавшийся канал. понятия не имея, какой там идет фильм или телешоу. Да ей и не было это важно. Она просто сидела, безучастно глядя на мелькающие картинки. А бессмысленные голоса заполняли ее пустоту. Однако она не могла остановить образы, наводнявшие ее голову. Она видела лица убитых женщин. Она видела ослепляющее пламя горелки Петерсона, приближающееся к ней. и она видела мертвое лицо Мари, когда та висела на веревке и когда лежала в гробу. По нервам поползла новая эмоция, та, которой она боялась больше всех остальных. Это был страх. Она боялась Петерсона и чувствовала его мстительное присутствие везде вокруг себя. И вовсе не важно было, жив он или мёртв. Он забрал жизнь Мари, и Райли не могла разубедить себя, что она сама не его следующая цель. Еще она боялась бездны, в которую падала прямо сейчас, возможно, даже больше, чем Петерсона. Впрочем, не одно ли это и то же? Разве не из-за Петерсона возникла эта бездна? Это была не та Райли, которую она знала. Закончатся ли когда-нибудь последствия ее травмы? Райли потеряла счет времени. Все ее тело тряслось и болело от всепоглощающего и всестороннего страха. Она пила все это время. Но водка не приглушала его. Наконец она пошла в ванную и, обшарив шкафчик с лекарствами, нашла то, что искала. Трясущимися руками она достала прописанное ей успокоительное. Она должна была принимать его по одной таблетке перед сном и ни в коем случае не смешивать с алкоголем. Дрожа всем телом, она проглотила две таблетки. Райли вернулась на диван в гостиной и уставилась в телевизор, ожидая, когда начнут действовать таблетки. Но они не работали. Паника захватила ее своей ледяной хваткой. Комната закружилась вокруг неё, отчего ее затошнило. Она закрыла глаза и растянулась на диване. Дурнота немного спала, однако темнота под веками была невыносима. «Может ли быть еще хуже?» — спросила она себя. Вопрос был глупый, она сама это понимала. «Всё будет становиться только хуже и хуже. Лучше не станет никогда». Это бездна не имеет дна. Она может лишь опустить руки и полностью отдаться во власть холодного отчаяния. Она подошла к наивысшей точке уныния. Сознание оставило ее, и она погрузилась в сны. Белый свет газовой горелки в очередной раз прорезал тьму. Она услышала чей-то голос. «Вставай, пойдем за мной». Голос принадлежал не Петерсону. Голос был знакомый, через чур знакомый. Может, кто-то пришел спасти ее? Она встала на ноги и последовала за тем, кто нес горелку. Но к ее ужасу горелка освещала один труп за другим. Сначала Маргарет Героти, затем элен Роджерс, Реба Фрай и, наконец, Синди Макинан. Все они были обнажены, а их тела неестественно вывернуты. Наконец свет лег на тело Мари, висящей в воздухе с ужасно искаженным лицом. Райля снова услышала голос. Детка, ты все испортила, это точно. Райли повернулась на голос. В шипящем свете она увидела того, кто держал горелку. Это был не Петерсон, это был ее собственный отец. На нем была полная униформа морского офицера. Ей показалось это странным, ведь он ушел на пенсию много лет назад, и она уже больше двух лет не видела его и не разговаривала с ним. Во Вьетнаме я повидал всякого, сказал он, качая головой. Но это действительно какой-то кошмар. Да, ты облажалась, Райли. Хотя, конечно, я уже давно ничего стоящего от тебя не жду». Он направил горелку так, чтобы та осветила последнее тело. Это была ее мама. Она была мертва, а из пулевого ранения бежала кровь. «Ты так ей помогла, что с тем же успехом могла бы и сама застрелить ее, сказал отец. «Пап, я была маленькой девочкой», — завыла Райли. «Мне не нужны твои чёртовы извинения», — рявкнул ее отец. «Ты ни одной живой души никогда не принесла ни единого мгновения радости или счастья. Ты об этом знаешь? Никогда не сделала ничего хорошего ни для кого, даже для себя». Он нажал на кнопку на горелке, и свет погас. Райли снова оказалась в кромешной тьме. Райли открыла глаза. Была ночь, и единственный свет в комнате шел от телевизора. Она четко помнила свой сон. Слова ее отца все еще эхом отдавались в ушах. Ты ни одной живой душе никогда не принесла ни единого мгновения радости или счастья. Правда ли это? Неужели она так непростительно подвела всех, даже тех, кого любила больше всего? Никогда не сделала ничего хорошего ни для кого, даже для себя. Ее голова работала заторможенной, и Райли не могла думать ясно. Возможно, она действительно не могла никому принести радости и счастья. Возможно, в ней самой не было настоящей любви. Возможно, она была неспособна на любовь. На пределе отчаяния, мечась в поисках поддержки, она вспомнила слова Эприл. «Поговори с кем-нибудь, кому ты доверяешь». Затуманенная алкоголем и неспособная ясно соображать, Райли почти на автомате набрала номер на своем мобильном телефоне. Через несколько мгновений она услышала голос Билла. «Райли?» — спросил он сонным голосом. «Ты знаешь, который сейчас час?» «Понятия не имею», — сказала Райли, с трудом выговаривая слова. В трубке раздался раздраженный женский голос. «Кто это, Бил?" Билл сказал жене. «Прости, мне нужно ответить». Она услышала шаги Билла и звук закрывающейся двери. Она догадалась, что он отошел куда-то в укромное место, чтобы поговорить наедине. Что случилось? – спросил он. Я не знаю, Бил, но Райли внезапно остановилась. Она почувствовала, что вот-вот скажет что-то, о чем будет жалеть, возможно, и вечно. Но почему-то она не могла сдержаться. Бил, как ты думаешь, ты смог бы выбраться из дома ненадолго? Бил издал возглас недоумения. О чем ты? Райли глубоко вздохнула. Действительно, о чем она? Ей было трудно собраться с мыслями. но она знала, что хочет видеть Билла. Это был первобытный инстинкт, желание, с которым она не могла бороться. Тем немногим, что осталось от ее сознательности, она понимала, что должна извиниться и повесить трубку. Но ее поглотили страх, одиночество и отчаяние, и она нырнула в них с головой. «Я про то, что...» — продолжала она, проглатывая части слов и стараясь более последовательно выражать свои мысли — только ты и я. проведем время вместе». На другом конце провода была тишина. «Райли, сейчас середина ночи», — сказал он. «Что значит проведем время вместе»?» Потребовал он ответа, и его раздражение ощутимо нарастало. «Ну, я...» — начала она, подыскивая слова, жалея, но будучи не в состоянии остановиться. «Ну, я о тебе думаю, Билл, и не только на работе. Разве ты обо мне не думаешь?» Как только Райли произнесла эти слова, она почувствовала, как на нее обрушился огромный груз. Это было неправильно, но назад уже ничего вернуть было нельзя. Билл горько вздохнул. «Райли, ты пьяна», — сказал он. «Я не собираюсь ехать к тебе, и ты никуда не поедешь. У меня есть брак, который я пытаюсь спасти, а ты... Что ж, у тебя полно своих проблем. Возьми себя в руки и постарайся поспать». Билл резко бросил трубку. На какое-то мгновение реальность приостановилась, а потом Райля настигла ощущение ужасной ясности. «Что я наделала?» — простонала она вслух. За несколько мгновений она потеряла 10 лет профессиональных отношений, лучшего друга, единственного напарника и, возможно, самые удачные отношения за всю ее жизнь. Она была уверена, что пропасть, в которую она проваливается, бездонна. но теперь она знала, что она не права. Только что она достигла дна, но падать все еще не перестала. Кто знает, сможет ли она когда-нибудь подняться. Она нащупала на кофейном столике бутылку водки и не знала, выпить ли остатки ее содержимого или вылить их. Но координация движения уже была не к черту, и она даже не смогла ее взять. Комната закружилась вокруг нее, потом раздался грохот, И все провалилось в черноту.